Шум сразу прекратился, как только каторгом встал. Но зато вновь начались приветственные крики. Каторгом сначала раскланялся, а потом махнул рукой, после чего толпа почти сразу смолкла, и настала такая тишина, которая бывает только в многолюдных собраниях после большого крика. Когда один человек...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 Когда же каторгом начал говорить, то один только его голос, ясный, резкий, наполнил пространство, достигая до самых отдаленных слушателей, ничем не ослабленный, раздающийся как бы совсем рядом на новоявленного гражданина, маленькая черноватая фигурка, Резко освещенная и говорящая резким голосом среди громадной толпы произвела большое впечатление. За оратором, теряясь в тени, сидели его сторонники, а перед ним виднелись ряды спин, затылков и профилей. Эта маленькая фигурка как бы поглотила душу всей толпы. Каторгом говорил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 о мудрости наших предков, о медленном росте созданных ими почтенных учреждений, о нравственных и социальных традициях, создавших английский народ таким, каков он есть. «Слушайте, слушайте!» — произнес опять новоявленный гражданин со слезами восторга на глазах. А теперь, — продолжал каторгом, — вся эта мудрость, все эти учреждения и традиции лежат в обломках. Да, в обломках. Неужели из-за того, что три человека в Лондоне 20 лет назад вздумали намешать в бутылке какой-то дряни, должны погибнуть и порядок, и все то, что свято для большинства из нас? Крики «Нет, нет, не допустим!» «А если так, то пора же перестать колебаться! Пора бросить полумеры! Пора начать действовать!» Тут слова оратора были прерваны новым взрывом криков одобрения. «Вы слышали, джентльмены?» — кричал каторгам. «О том, как простая крапива становится гигантской! Сначала она была такой же, какой бывает всякая крапива весной!» Детская ручка могла выполоть ее с корнем, но попробуйте запустить это растение, с виду невинное, и оно начнет расти с ядовитой силой и так распространится, что вам потребуются топоры и веревки. Вы должны будете рисковать жизнью, чтобы от него избавиться. Вам нужно будет мучительно поработать и пострадать из-за этого».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 теперь-то он знает, что о них думать, а с другой, вот этот маленький человек в черном, с проникающим в душу голосом и искусством убеждать, этот пигмей Джон Каттергам, этот Джек-потрошитель великанов, Да, все должны соединиться для того, чтобы выдернуть крапиву, пока не поздно. Третье. Из всех детей пищи богов, самыми высокими, сильными и заметными, были три сына Косора. Квадратное миля пространства, отведенное для их игр около Севенокса, была до такой степени изрыта, до такой степени усеяна всевозможными громадными моделями игрушечных построек и приспособлениями для разных игр, что не походила ни на какое другое место на свете. Да и давно уже она стала слишком мала для трех юношей. Старший из них оказался весьма способным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 кто-нибудь из гигантов вскакивал на него и делал два-три круга вокруг своих владений. Задуман он был еще мечтательным мальчиком для путешествия вокруг света. Теперь же те места велосипеда, с которых соскочила эмаль, были покрыты ржавчиной, напоминавшей кровь. сочащуюся из раны. «Тебе, сынок, пришлось бы сначала устроить дорогу для твоего велосипеда. Обязательно!» — сказал как-то старик Косар. И вот в одно прекрасное утро, встав с позаранку, все три молодые гиганта принялись строить такую дорогу вокруг света.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 Возбужденная толпа людей всякого сорта, землевладельцев, арендаторов, земельных агентов, местных властей, адвокатов, полицейских, даже солдат, остановила их около полудня. «Мы строим дорогу», — пояснил старший из юношей. «Прокладывайте сколько угодно дорог». сказал старший из представителей закона. Но потрудитесь уважать чужое достояние. Вы уже нарушили права 27 частных собственников, 9 приходских советов, двух газовых заводов и железнодорожной компании, не говоря уже о специальных привилегиях города».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 — спросил старший косор, ударив лопатой о землю. — По крайней мере, не таким способом, — сказал представитель закона. — А каким же? Ответ должностного лица не отличался ни краткостью, ни ясностью, ни определенностью. Старый косор, придя взглянуть на работу своих детей, —